но продолжал молча стоять, ожидая разрешения пройти ближе к столу. — Вы что, Зароков? — грозно спросил министр, игнорируя второго вошедшего. — Совсем с ума сошли? Что за цирк? Почему вы в парадном мундире? — Я прилетел с дачи, товарищ министр. Убитым голосом доложил Зароков. У меня не было там другого мундира. Прошу меня извинить. Министр вспомнил, что сам прилетел с дачи и был одет в штатское. Поэтому не стал больше ничего спрашивать и вообще распространяться на эту тему. Садитесь. Неприязненно посмотрев на вошедших, разрешил он обоим гостям. Борисов осторожно подошел к столу. Он тоже был в штатском и сел только после того, как рядом сел генерал Зароков. «Кто будет говорить?» — невесело спросил министр. Неизвестный генералу Квашову офицер в штатском сразу вскочил с места. «Полковник Борисов», — коротко доложил он. «Это мы знаем», — нетерпеливо заметил министр. «Докладывайте, что вы там нашли». Борисов положил на стол папку, получил в поддержку одобряющий кивок генерала Семёнова и начал докладывать. Осмотр места происшествия позволяет предположить, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено. Для участия в нападении была заранее похищена автомашина ГАИ. Трупы убитых офицеров пока не обнаружены. Нами отрабатывается версия о возможной причастности кивок одного или обоих офицеров милиции к этому нападению. По словам свидетелей, стрелявшие были одеты в милицейскую форму, что несколько смутило охрану и позволило нападавшим воспользоваться эффектом неожиданного нападения. «В МВД сообщили?» – сквозь зубы спросил министр. «Конечно, их представители уже работают на месте». Министр сжал губы. Если обо всем знает министр МВД, значит, скоро узнает и президент. Но ничего не сказав, кивнул головой, словно разрешая продолжить доклад. Нападение было совершено примерно полтора часа назад. Колонна двигалась к аэродрому, когда была остановлена автомашиной ГАИ, продолжал полковник Борисов. Террористы использовали для нападения гранатометы. Руководитель группы, сопровождение капитан Панченко, тяжело ранен и сейчас находится в госпитале. По словам врачей, уже через несколько часов можно будет с ним поговорить. Там дежурят наши сотрудники. Подполковник Миссин, руководитель группы сопровождения ГАИ, уже дает показания нашим сотрудникам. Во время нападения убиты 8 человек. Пятеро ранены. Из них трое очень тяжело, в том числе руководитель группы, непосредственно осуществлявший перевозку контейнера, подполковник Ваганов. Наступило молчание. Нападавшие никого не потеряли, спросил министр. У них трое убитых. Мы вместе с криминалистами МВД пытаемся сейчас идентифицировать трупы, но пока ничего конкретного. С момента нападения прошло не так много времени. У погибших изуродованы лица. Перед тем, как исчезнуть с места происшествия, террористы сделали контрольные выстрелы в лица погибших. Через несколько часов мы будем иметь более подробную информацию. Через несколько часов, уже не сдерживаясь, прошупел министр обороны. Через несколько часов об этом будет знать весь мир. Вы хоть понимаете, полковник, что именно они похитили? Борисов молчал. Тяжело вздохнув, Зароков поднялся и встал рядом с ним. Мы все понимаем, товарищ министр обороны. Начаты интенсивные поиски по всем направлениям. Я приказал собрать всех старших офицеров, находящихся в Москве. Мы понимаем, насколько опасная и серьезная ситуация сложилась после захвата контейнера. Мы все понимаем, товарищ министр. Несмотря на то, что после августовских событий 91 года прошло уже достаточно много времени,